Анна Мишина «Здравствуй, папа, я твой сын». Глава 1 Тимур. «Дорогой, слышу женский голос, стоит только принять входящий. Не забудь, сегодня у нас запланирована встреча с моими родителями». «Я помню». Отвечаю, не отрывая взгляда от экрана макбука. Мельком бросаю взгляд на наручные часы. Без четверти пять. Рабочий день подходит к концу. Все распланировано. Я люблю, когда все дела в порядке и придерживаюсь этого самого порядка. Во всем. Начиная со стерильности в своей квартире и заканчивая своими отношениями. Со времен студенческой скамьи я выстроил свой план успеха и долго к этому шел. Сейчас же я только ставлю галочки напротив ранее задуманного и счастлив. Выстроенный мной бизнес приносит прекрасный доход. Невеста красавица. Планируется свадьба. Что еще нужно? Мне больше ничего. Работа, отдых, кайф. «Во сколько будешь?» Я уже и забыл, что Наташа еще на проводе. «Через час» и отбиваю звонок. Закрываю маг и, закинув руки за голову, потягиваюсь с ощутимым хрустом в шее. «Да, как говорит моя бабуля, до добра моя сидячая работа не доведет, а до инвалидного кресла запросто». Юморок, надо сказать, специфический. Но эта женщина меня воспитала, ей я благодарен. И с юмором я смирился уже давно, скучать с бабулей не получается. Наверное, поэтому я до сих пор не познакомил ее со своей невестой. Несколько моих девушек просто испарились после знакомства с дорогой родственницей. А Наталья мне нужна. С ней мои жизненные принципы схожи. А сегодня веский повод для встречи с родителями моей девушки. Я собираюсь просить ее руки. «Лена!» Лениво тянусь к кнопке селектора и, нажав, зову секретаршу. «Зайди». Леночка в считанные секунды оказывается на пороге кабинета. «Ты сделала, что я просил?» Сканирую взглядом девушку, в который раз подмечая аппетитные формы. Конечно. Размер семнадцатый, бриллиант в три с половиной карата. Подходит к столу и ставит передо мной бархатную коробочку с помолвочным кольцом. Три с половиной? Не маловато. Подхватываю пальцами коробочку и кручу на свету, подмечая, как переливаются грани камня. Будет красиво сидеть, не вычурно, говорит Лена. Отлично. Захлопываю коробочку, убирая во внутренний карман. Собственно, я готов. Все по плану. Свадьба, медовый месяц в жарких странах. Планы у меня большие. Приступим же к их исполнению. С довольной улыбкой на губах покидаю стены своего офиса. Но я попадаю в пробку. Часа так на два, и раньше отсюда не выскрестись, как бы ни пытался. Затор крепкий, как засор в сливной трубе. Тимур, возмущенно в трубке, я в пробке. Не дождалась тебя и выехала в ресторан. Там через 15 минут должны приехать родители. возмущается Ната. Я пытаюсь, черт возьми, мое терпение лопается, и я сбрасываю звонок. Черти что? Да пятница. Да, не подсчитал, что могу угодить в пробку. Но от этого-то ничего уже не изменится. Спокойно. Как я и предполагал, через почти два часа я все же попадаю в ресторан. Оставляю машину на парковке и мчусь ко входу. Меня провожают к столику, где в одиночестве сидит Наташа, крутя в руке бокал шампанского. «А где?» — непонимающе оглядываясь в поисках будущих тестя с тещей. «Уехали, Тим. Не дождались. Спасибо, мы поужинали». С шумом отодвигает стул, поднимаясь. «Погоди ты, куда?» — возмутился. «А что мне делать, по-твоему? Мы сколько с тобой вместе?» «Три года». «Вот, три года. Я для тебя в каком статусе? Девушки, невесты? Ты даже не потрудился не опоздать на ужин. Я думала, ты сделаешь мне предложение, ведь ужин был твоей идеей. зло говорит. «Да, я хотел. Тут же залезаю во внутренний карман, но не нахожу там ту самую коробочку». Так. Хлопаю себя по карманам пиджака и брюк. «О, Воронцов, только не говори, что ты потерял кольцо. А лучше не ври. Скорее всего, его и не было». Откидывает назад прядь, что выбилась из ее идеальной прически, и, вздёрнув нос, гордо зашагала мимо меня на выход. «И да, расплатись за ужин». Подзываю официанта, отирающегося неподалеку, явно наблюдающего за нашей перепалкой. Счет, тут же в мои руки попадает чек на приличную сумму. Да, дорогие родственники ни в чем себе не отказывали. Ну да ладно. Стоит только показать карту, как поднос суют уже терминал для оплаты. Шустрые. М да. Как только прозвучал заветный пилик, срываюсь с места и чуть ли не бегу за Наташей, все еще прикидываю, куда могло подеваться это чертово кольцо. Наташ! Выхожу на улицу как раз в тот момент, когда рядом с девушкой тормозит такси. Я подвезу, куда скажешь, не дури. Да пошел ты. Ну куда, твою же... Я исправлюсь, ну накосячил. Разве это смертельно? Я с подругами в клуб. Отмечать предстоящую помолвку, слышишь, Воронцов? Предстоящую, по всем правилам. Ресторан, гости, подарки, поздравления. У тебя на все про все неделя. И, махнув, скрывается в темном салоне автомобиля, закрывая за собой дверь. «Зашибись! С подругами в клуб тусить! А я лох, значит, пошел прочь!» Как будто провинился. «Да вот ни черта!» Достаю мобильник из кармана и набираю номер приятеля. «Тимур, какие люди!» Быстро отвечает Лёха. «Какими судьбами?» «Желаю оторваться в последний раз. К черту ждать мальчишник!» Говорю серьёзно. «Неужто собрался хранить свою свободу?» ее самую! причем добровольно! Почти!» Добавляю последнее тише. Но дружбан расслышал и присвистнул. «Чтобы ты и под каблук пристроился? Не та баба тебе попалась», — подводит итог. «Но это мы поправим. Куда подъезжать?» Вот обычно с этих слов и начинается всякая фигня, о которой потом долго не можешь вспомнить, а она всплывает в самый неожиданный момент и начинает портить жизнь. «Я ненавижу утро. Именно сегодня». да я по жизни долбанутый жаворонок хотя нет кто-то птится что ложится спать поздно и встает рано вот и я не знаю но сегодня я не хочу вставать с постели игнорирую телефон который трезвонит где-то в глубине квартиры пошли все в лес пробормотал себе под нос и снова закрыл глаза это первый раз когда я позволяю себе прогулять работу начальник ругаться будет Фу, я сам себе начальник директор руководитель имею право Мне удается закрыть глаза и снова погрузиться в блаженную темноту. Но ровно до того, как начинает трезвонить домофон. Игнор? Да. Встать бы и вырубить звук на крякалке, да только мне жутко лень выползать из-под одеяла. Но звон продолжается, настойчиво так, будто там специально давят на кнопку, желая ее сломать и свести с ума хозяина квартиры, то есть меня. Да кого же там черти принесли? Терпение лопается. Стаскиваю свое тело с кровати и плетусь в прихожую. Задерживаюсь у огромного зеркала в пол и ужасаюсь своему виду. М да, на пользу вчерашний загул не пошел. Вид жуткий. Волосы всклокочены, под глазами синяки, рожа мятая. А мне ведь всего 34. Рано мне стареть. Из дом вырывает возобновившаяся трель домофона. А я уж было и забыл. Включаю камеру, и что я вижу? Именно. Ничего. Абсолютно ничего. Но, тем не менее, звон продолжается. Что за чертовщина? Открываю входную дверь, выглядываю на площадку и никого не вижу. У меня галлюцинации. Закрываю дверь, и стоит мне только отойти на пару шагов, как снова раздается трель на всю квартиру. Да в вашу бабушку! Рычу от бессилия и открываю дверь. Но снова никого не вижу. Подхожу к перилам, чуть свешиваюсь, никого. Поднимаюсь на пару ступеней вверх. И там тишина. Игровоображение или идиотские шутки. Возвращаюсь в квартиру и закрываю дверь. Предварительно отключаю звук домофона. Хватит с меня! Разворачиваюсь на пятках, желая вернуться в спальню. Мать! вздрогнул, подпрыгнув на месте, увидев пацана. Мать, моя женщина! Ты кто такой? Как тут оказался? Оглядываюсь, будто пытаясь понять, откуда взялся мальчуган. Привет, улыбается незваный гость, сложив руки на груди. зажав под мышкой плюшевого зайца ядовито зеленого цвета. На мальчишке горчичного цвета штаны, белая футболка такого же цвета кеды, очки, копна светлых вьющихся волос. «Ты плод моего больного воображения?» «Так, нужно срочно найти очки, все расплывается». «Разворачиваюсь к комоду. Тут должны быть запасные очки». «Нет, я плод вашей с мамой любви», заявляет мальчик, а я давлюсь слюной. «Что? Наконец натягиваю на нос очки?» И теперь я вижу пацана достаточно отчетливо. Реальный, значит. То, деловито заявляет. твой папа, я твой сын. Бред, у меня нет детей. Говорю, стараясь отделаться от странного чувства. Нет и не будет. Тебе повезло, потому что есть я. И думаю, ты поймешь, что иметь детей не так уж и плохо. Мне все равно, ты не мой ребенок. Этого просто не может быть априори. А при... что? Сводят на переносице светлые брови. Уперли руки в бока и разглядываем друг друга. Я и он. С чего ты взял, что я твой папа? Спрашиваю мелкого, пытаясь хоть как-то собрать все мысли в кучу. В адекватную мыслящую кучу. Согласитесь, с утра после хорошей вечеринки хочется выспаться, а не впустить в свой дом чужого мальчишку со словами «С твой папа, я твой сын». Отрезвляет, хочу вам сказать. Я знаю. Звучит, как само собой разумеющееся. Пожимает плечами, поправляет очки на переносице указательным пальцем, и я делаю то же самое. Мальчишка ухмыляется. «Но ты даже не похож на меня!» Возмущаюсь. «У тебя волосы кудрявые и светлые. Волосы мне достались от мамы. А нос? Нос явно не мой. С носом мне повезло больше». Улыбается, но взгляд все еще прищуренный. «Нет, это никуда не годится. Говори, кто твоя мама и где ты живешь. Пора заканчивать этот беспредел». Хватаю телефон со стола и замираю. пытаясь понять, что вообще делают в подобных ситуациях. «И куда ты будешь звонить?» — отвлекает от мыслей голос мальчишки. «Сдашь меня в полицию?» Я удивленно уставляюсь на мелкого. «И откуда такие познания?» «Сколько тебе, говоришь, лет?» «А я не говорил!» — картавит мальчуган, деловито складывая руки на груди. «Ну так скажи!» «Почти шесть!» — звучит гордо. «А зовут-то как?» «Меня зовут Тим-Тим!» — задирает нос. Что за дурацкое имя? Не Дулацкое оно вовсе, надувает губы. Но должны же бабушки, дедушки тебя звать как-то по-нормальному. Что это такое, Тим-Тим? Возмущаюсь. У твоей мамы не было выбора? Выбор есть у каждого. Снова звучит по-взрослому. Тимофей Тимулович я, поэтому и Тим-Тим. Тебя же мама звала Тимом, Лазве ты не помнишь? Этим вопросом пацан вгоняет меня в тупик. Я для многих раньше был просто Тим, а сейчас... но вопрос все равно остается открытым откуда взялся этот пацан и что мне с ним делать?